Евробаскет 1969 года. Прощание с непревзойденным рекордом, но не с золотой медалью. Паулаускас. Тот турнир, можно сказать, стал началом эры Белова. После поражения в матче против Югославии в Мексике, континентальное превосходство СССР было как никогда под вопросом. Поэтому «Евробаскет» в Неаполе стал лакмусовой бумажкой для команды и прежде всего для Гомельского. Хотя в составе команды было мало новых игроков, папа решил внести изменения в структуру команды. Паулаускас. «Когда я пришел в команду в 1965 году, капитаном был Вольнов, и он был им до 1969 года». Но перед моим отъездом в Неаполь Гомельский пригласил меня в свой номер и сказал, что с этого момента я буду капитаном. Я был очень удивлен, так как не ожидал этого. Сначала я сказал ему, что мне будет неудобно, так как у меня очень хорошие отношения с Вольновым, и что это именно он должен оставаться капитаном до конца своей карьеры. Но Гомельский настаивал, И в итоге я согласился. Вначале я не был уверен в том, что у меня получится. Многие игроки были старше меня. Но я быстро привык к новой роли. Отношения со всеми в команде были очень хорошими. Так что у меня не было особых проблем. Саша Гомельский. Мой отец уже не хотел брать Вольнова в сборную. Думаю, он уже не хотел брать его и в Италию но команда его поддерживала. После 1965 года половина состава сменилась, однако Вальнов был одним из тех, кто остался. Отец искал новые лица, и после 1967 года должен был появиться новый лидер. Им и стал Паулаускас. Он ни с кем не ссорился и со всеми находил общий язык. Он был уникальным человеком. У него были хорошие отношения даже с Беловым, а также с ветеранами. Думаю, это была хорошая идея выбрать именно его. Вольнов Я прекрасно понимаю позицию Гомельского. Он должен был подготовить мне замену. И в 1969 году я поехал на чемпионат Европы скорее в качестве компенсации за накопленные заслуги. В сборной сменилось поколение. Уже были Сергей и Александр Беловы, Паулаускас, Болошев, Поливода. Я уже не играл в предварительных раундах. Костяк команды не претерпел особых изменений по сравнению с тем, что было в Мексике. Хотя роль Сергея Белова в команде значительно возросла, и он был признан лучшим игроком турнира. Сергей Белов Мои позиции в сборной стали уже достаточно стабильными. Я практически всегда выходил в старте. Тренеры давали мне много игрового времени, и я, надеюсь, оправдывал их ожидания. Стал играть в сборной ключевую роль. По итогам того чемпионата Европы я был включен в символическую пятерку лучших игроков. Я также наконец-то стал заслуженным мастером спорта СССР, хотя не менее долгожданный приз за достигнутые победы – автомобиль я смог обрести лишь через полтора года. В Неаполе дебютировал никто иной, как Александр Белов, форвард ленинградского «Спартака», которому на тот момент не исполнилось и 18 лет. Однако он обладал огромным потенциалом, который ему предстояло развить в последующих турнирах. В чем никогда нельзя было упрекнуть Гомельского, так это в чуйке на талантливых игроков. В отборочном раунде СССР выпало играть с Венгрией, Швецией, Болгарией, Грецией и Югославией. Как и ожидалось, команда Гомельского легко обыграла четверку соперников, но историческая серия из 55 побед подряд прервалась в матче с Югославией, в котором шла борьба за первое место в группе. 2 октября 1969 года. Югославия обыграла советскую команду со счетом 73-61 благодаря 20 очкам доминирующего баскетболиста Крешемера Чосича, который, несмотря на свою молодость, уже начинал становиться лучшим игроком на родине и, возможно, даже лучшим игроком на Старом континенте. Полевода Чосичу было трудно противостоять потому что он был ростом 2 метра 11 сантиметров и в то же время обладал очень отточенной техникой. Драгон Капичич. Часич был лучшим игроком нашего поколения, а для нас он был лучшим игроком всех времен. Он умел дриблинговать, он умел бросать с разных дистанций, хотя тогда еще не было трехочковых. Он один мог выступать вместо пяти игроков, Поражение не имело серьезных последствий, так как обе команды уже вышли в полуфинал. Но оно нарушило, пожалуй, самый непревзойденный рекорд Советского Союза. 55 побед подряд в период между Евробаскетами 1957 и 1969 годов. Оправившись от моральной неудачи, СССР в полуфинале обыграл Чехословакию со счетом 83-69, в ходе которого лидерами стали Сергей Белов, 14, Паулаускас, 18 и Поливода, 13. В свою очередь Югославия с большим трудом, чем ожидалось, обыграла Польшу, 76-74, благодаря 24 очкам Чосича. Многие с замиранием сердца ждали финал между двумя сильнейшими командами континента, особенно с учетом проигрыша советской сборной. СССР, играя уже совсем иначе, чем на групповом этапе, лидировал в течение всего матча, а Сергей Белов держал под контролем ситуацию на площадке, а Паулаускас, Вольнов и Андреев выполняли роли форвардов. Хотя Югославии удавалось сохранять небольшую разницу в счете, а на последних минутах и вовсе приблизиться к цели, СССР все равно постоянно удерживал преимущество в 4-6 очков, и в итоге счет стал 81-72. Чосич на этот раз особо не выделялся, а лучшим бомбардиром стал Райкович, набравший 19 очков. Вольнов Наша сборная и сборная Югославии вышли в финал. В первом тайме, в котором мы уступали, крешимир Чосич делал на площадке все, что хотел. В перерыве Гомельский спросил меня, «Ты сможешь играть?» Сначала я отказался, так как все еще восстанавливался после травмы, но в итоге все равно вышел на площадку. Я вышел во второй половине, набрал 26 очков, И после этих 20 минут был признан лучшим игроком турнира. Драгон Капичич. В первой игре у нас все шло хорошо, а во второй – нет. Мы знали, что будет трудно. Моя команда обыграла их впервые. Но раньше мы всегда занимали второе место. Мы просто не могли найти способ обыграть СССР. Ранка нравится, Тренер сборной Югославии. Гомельский смог взять себя в руки после поражения, а мы продолжали играть в том же духе. В советской сборной можно было выделить Сергея Белова, Андреева, Вольнова и Паулаускаса. С нашей стороны только Райковича. Довольный Гомельский с золотой медалью на шее шутил по поводу исторического поражения. «Чтобы хорошо подготовиться тактически», Мы должны были проиграть групповой матч в Казерте. Но сборная Югославии продолжала расти и уже представляла собой вполне реальную угрозу. Да, СССР вновь удалось сохранить свое континентальное господство. Но надолго ли?